Тем временем явился и румяный бабура. Румянц, правда, у него поубавилось, был он одет в Жихарево доспехи, сбоку болтался меч. Что-то знакомое лицо, сказал Яртур. Вроде бы где-то видел, но кто же в таком случае, сэр Ньюзор?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 Жихарь развернул трепицу. В руках у него засиял золотой крылатый бык с человеческим лицом и волнистой бородой. Пойдет? спросил богатый. Бабура принял золотого быка, согнулся под его тяжестью, прохрипел. Пойдет! Только не вздумай пустить в переплав, предупредил Жихарь. Пусть стоит в кабаке для красоты.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 «Нету между нами долгов, займов и лихвы», — по обычаю же ответил Бабура. Богатый подал грамоту демону, и тот в мгновение око разодрал ее своими стальными когтями на мелкие кусочки. «Жихарка!» — весело возопил кузнец и бросился богатырю на шею.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 «Веди друзей моих прямо к ней. Расскажите, как сохнет добрый молодец, как его ретевое стонет со всхожего до закатимого. Ну да, вы знаете, что говорить». «Мой песня сочинил, петь и будет. Никакой девушки не устоит», — горделиво сказал Степняк. И они пошли к княжескому терему а из-за плетней выглядывали изумленные столинградцы. Где пропадал великий воин и герой все лето? Дети, при виде летящего демона, прятались за матерей. Никакой стражи на крыльце не было. Видно, совсем плохи стали дела в многоборье. Жихрь понимал, каков не взор, ни подлец, каковы не хищники а вина за все...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 «Если бы у ваших девушек глаза сужались, а носы не так и выдавались вперед», — сказал бедный монах. «Тогда они порослыли бы прекраснейшими в мире нефритовыми богинями». «Как странно складываются человеческие судьбы», — сказал яртур «Король Марк...» посылал сватам к леди Изольде своего друга, рыцаря Тристана, и все кончилось очень плохо. Ныне рыцарь Джихар посылает сватам к леди Карине своего друга, короля Артура, и все должно кончиться очень хорошо. Зачем сомневаться? Колымбольн богатый... Сказал сочиняй богатур Сочиняй, за свою добычу Еще 10 жена купи Но помогай нам, Лада Сказал кузнец И рукой причесал поседевшие кудри Жихарь и демон Остались сидеть на крыльце Богатырь на ступеньках Мятежный дух на перилах Дождь все не прекращался И это было к лучшему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 Бывает! откликнулся демон и спрятал голову под крыло.